Молодой поп становился всё бруснее и грустнее. Маловато, заметил он удручённо. Ну а что ж толка какая? Что-то не малое. Опять всезнающий дёрт Калинчок. Из-за погребения полагается, правда, смотрел какой покойник. Ну и свадьба-свадьба, розьнь, хотя сами понимаете, на такое люди не скупятся. И за Кристины целые пёнги набегает, это уже кое-что. А сколько свадеб бывает в году? Ха, это у нас от картошки зависит. Много картошки много свадеб, всё от урожая. 4-5, почитай, всегда наберётся. Совсем мало. А смертей? А. А это уж от того, какая картошка уродится. Больная картошка. Много народ помирает, а как хорошее никому помирать неохота. Нет дураков помирать при хорошей картошке. А но, конечно, каждый год одного-двоих деревом в лесу пришибёт или ещё какая беда случится, скажем, угодил человек бабрак с телегой вместе, тяжкую смерть принял. В наилучшие год до восьми покойников бывает. «Не все же покойники к батюшке попадают», — вставил Глоговский на боб, гордо поправляя косу, заколотую сзади гребешком. «Как же так?» — с недоумением спросил священник. «Кое-какие покойники вовсе не попадают на кладбище. Загрызет волк человека, а о то том не подумает, чтоб в приход донести. А иной летом в чужих краях пропадет». — добавил от себя Дёрт Клинчок. — И аптек до старосты только цедульки доходят. Перспектива, признаться, неважная. — А как обстоят дела с землей? Сколько церковной земли в приходе? На этот вопрос отвечать пожелали все трое сразу. Дёрт Клинчок... отclesi с ниот пётрославика и сам стал перед служителем божьим земли сколько земли спрашиваете так от его у нас сколько душе угодно надо вам 100 холдов да что там 100 500 берите настороженно выкрикнул кленчок мы своего бачку землёй не обидим лицо священника заметно просветлело Но этого не мог стерпеть зловредный Петер Славик. У нас, извольте ли видеть, земли до сей поры еще не поделены. Нет у нас на землю кадастровые книги. Быть-то она была. Да, в 1823 году сгорела, заодно с сундуком общественным. Теперь у нас такой порядок. Бери себе каждое, сколько сподручно, То есть сколько коней у тебя, да сколько силы в руках. Пашет человек свой надел и пашет, пока земля не откажет. Ну, оползёт, например, или осыпется, а потом другой участок подыскивает. Половина земли у нас за всегда пустует. Ну, конечно, та земля никудышняя, с ней возиться нет никакого смысла. Понимаю, вздохнул священник. К этой половине и относится церковная земля. Что говорить, будущее не сулило ему ничего утешительного. Однако постепенно он обрёл душевное равновесие, заглушая все тревоги свои молитвой. Молитва принадлежала ему безраздельно и была той вечно плодоносящей нивой, в нём всегда мог собрать жатву. долж ему необходимую терпение, надежду, утешение, удовлетворение. Понемногу он принялся благоустраивать своё жилище, чтобы сделаться однажды самому себе хозяином. Лишь капилан может понять, что это значит. На своё счастье он встретил в соседней деревне Копанце старого школьного товарища. Там аж Урсини, большой, грубоватый человек, резкий и прямолинейный в разговоре, сердце имел отзывчивое и дал ему взаймы денег. "Голодова твоя припаршивое местечко", сказал Урсини. "Да, это не епископство в Митре. Ну что поделаешь? При тощем стаде и пастух тощ. Придётся тебе потерпеть". Даниил среди львов чувствовал себя куда хуже. Твои же в конце концов только овцы. И даже не оброшившей шерстью, смеясь присовокупил его приподобие. Есть у них и шерсть, да нет у тебя подходящих ножниц. Прошло немного времени, и священник, приобретя на взятые в долг деньги мебель в один прекрасный осенний день переселился в собственный дом. Какое-то было наслаждение расхаживать по собственному дому, раскладывать собственные вещи и, наконец, сладко уснуть в собственной постели на тех самых подушках, для которых еще мать ощипывала перья. Он погрузился в раздумья и долго-долго предавался мечтам перед тем, как заснуть, Он сосчитал бревна, чтобы не забыть, что увидит во сне. И он не забыл. Это был восхитительный сон. Ему снилось, что он гоняется за мотыльками по лугам родного села, собирает птичьи гнезда, заливает нору суслика, резвится со своими приятелями, девчонками и мальчишками. Он даже подрался с Палисаву, И только только собрался проучить его, как следует уже поднял было прут, так вдруг кто-то стукнул снаружи в окно. Хощник сразу проснулся, вздохнул и стал протирать глаза, отгоняя сладостный сон. Было утро, светило солнце. "Кто там?" крикнул он, "отвори дверь, Янко". "Янко!"